Жуткая радость манаше. А кроме того, сказал мистер Мюлинер, была история с Дадли Финчем. Он вопросительно поглядел на свой стакан, обнаружил, что он на три четверти полон, и безотлагательство вернулся к саге Раберте о Роберте, дочери его кузины. Я представляю вам Дадли Финча, сказал мистер Мулинер, в тот момент, когда он сидит в вестибюле отеля Кларидж и впирает в циферблат часов стекленеющий взгляд человека до пороге голодной смерти. Стрелки показывают 5 минут третьего. Арберт Уикхэм обещала приступить к завтраку с ним точно в половине второго. Он испустил жалобный вздох, и им начало овладевать ощущение горькой досады. Как некощунственно было чувствовать, что у этой ангелоподобной девушки могут оказаться недостатки. Невозможно отрицать, сказал он себе, что это её манера заставлять человека изнывать в ожидании законного приёма пищи очень даже смахивает на изъян характера, в остальном абсолютно безупречного. Он встал со стула, И дотащив изнурённое недоеданием тело до двери, пошатываясь, вышел на Брук-стрит, где остановился, глядя направо и налево, как тенисенновская героиня, высматривавшаялонцелотта, но нолонцелотта женского пола. Облитый слабым солнечным светом, продолжал мистер Мулинер, дабли Финч, являл собой на редкость внушительную фигуру. Он был, в смысле портняжного прихмахерского искусства, абсолютно безупречен во всех отношениях. От на бриллиантиненных волос до сверкающих штиблет, от бледно-коричневых гетер до галстука выпускника Итона. Он не давал ни единой зацепки для самого придирчивого критика. При виде него ты чувствовали, что Коли Укларидж вкушают пищу такие люди. Значит, старик Кларидж в полном порядке. Однако отнюдь не восхищение побудило остановиться торопливо шагавшего мимо молодого человека очень серьёзного вида и в фетровой шляпе, а удивление. Он смотрел на Дадли, выпучив глаза. "Бог ты мой!" воскликнул он. "Я думал, что ты уже на пути в Австралию". "Нет", сказал Дадли Финч. Я не на пути в Австралию. Его гладкий лоб собрался в морщины. Послушай, Ролли, старик, сказал он с лёгким укором. По Лондону не принято расхаживать в подобных шляпах. Роланд Этвуд был его кузеном. А кому приятно видеть, что его родственники носятся по всей столице в выгляде при этом так, будто кошка извлекла их из мусорного ведра. И твой галстук не гармонирует с носками. Дадли скорбно покачал головой. Роланд был литератором, и хуже того, образование получил в такой заштатной школе, как Хару, или как её там. Дадли толком не помнил, но тем не менее ему следовало бы относиться с большим почтением к тому, что составляет смысл жизни. Хару, как и Итон, входит в число четырёх самых старинных аристократических английских школ. Моя шляпа тут ни причём, сказал Роланд. Почему ты не на пути в Австралию? Тут всё в ажуре, Бротгерст получил телеграмму и до 15-го не отплывает. Роланд Этвудтер вздохнул с облегчением. Как и все более ответственные члены семьи, он был глубоко озабочен будущим своего кузена. Касательно него в прошлом возникали определённые трения, некоторые затруднения в согласовании двух противоположных точек зрения. Семья хотела, чтобы Дадли стал служащим компании его дяди Джона в Сити. Тогда как сам Дадли хотел, чтобы какой-нибудь филантроп широких взглядов одолжил ему безвозвратно несколько сотен фунтов, на которые он смог бы открыть танцевальный клуб. Компромисс был достигнут, когда из Австралии внезапно прибыл его крестный отец, мистер Сэмсон Бродхард, и предложил забрать крестника с собой в Австралию для приобщения к авцеводству. По счастью, Дадли запоем читал романы, в которых всякий, кто отправляется в Австралию, автоматически приобретает огромные богатства и завещает их герою. А потому он официально заявил на семейном совете, что в общем и целом Австралия, на его взгляд, самое оно, и он не против туда съгануть. Слава богу, сказал Роланд. А то я опасался, что ты в последнюю минуту решил дать финта. Да, для расцвёл в улыбке. Странно, что ты заговорил про это, старик. Такое, хочу я сказать, совпадение, потому что именно это я и решил Что? А вот именно. Дело в том, Ролли, доверительно признался Дадли, что я только что познакомился с самой сногсшибательной девушкой, и когда думаю о том, что 15-го уплыву и буду разлучён с ней, всем этим водным пространством, мне просто выть хочется. А вот я и думаю, пусть старикан плывёт один, а я останусь тут у родного очага. Кошмар, и думать не смей. Потрясающая девушка И знай тебя, Роберт Тоукхэм, она позволяет мне называть её Бобби. Она Внезапно Дэдли умолк. Его глаза, устремлённые за плечо Роландо, засияли священным светом безграничной преданности. Губы раздвинулись в ослепительной улыбке. "Ау!" закричал он. Роланд обернулся. У улицу переходила девушка с коротко подстриженными волосами, великолепного рыжего цветом. Она шла бодрой, пружинистой походкой, с весёлой безмятежностью женщины, которая опоздала к завтраку на 40 минут и чихать на это хотела. Ау, пустил фиоритуру юный финч. Ау. Девушка подошла, улыбаясь весело и снисходительно. Я ведь не опоздала, сказала она. Но, «Ну, конечно, нет, проворковал влюблённый дадли. Мне на секунду. Я и сам только сейчас пришёл. Отлично, сказала мисс Уикхэм. Как дела, Делишки Роланд? В полном порядке, ответил Роланд сухим. Тебя ведь надо поздравить, верно? С чем? Недоуменно осведомился Дадли. Так с помолвкой же. А с этим, сказал Дадли. Он знал, что его кузен недавно сделал предложение Люси Морсби. и ни раз удивлялся полному отсутствию души, которая только и могло заставить того, кто был знаком с божественной Рабертой, взять да и обзавестись невестой без всяких признаков божественности. Ну да, ведь Роланд кончил Харов, так что ж с него взять? Желаю тебе ей всяческого счастья. Благодарю вас, ответил Роланд чинным. Но «Ну, мне пора, прощайте. Рад был повидать вас. Роланд Эдуатер широким шагом удалился в сторону Grosvenor Square. Да, для показалось, что он держится как-то странно. Старина Ролли не слишком-то приветлив, сказал он, возвращаясь к этой теме уже за столом. Быстровато смылся, тебе не кажется? Мисс Уикхэм вздохнула. Боюсь, Роланд меня недолюбливает. Недолюбливает? Тебя? Дадли проглотил картофелину, от волнения не заметив, что она была градусов на 80 по Фаренгейту горячее нормальной картофелины, пригодной для глотания. Недолюбливает тебя, повторил он, моргая слезящимися глазами. Ну и осёл же он. Одно время мы были замечательными друзьями, печально сказал Роберту. Но после этой заварушки с измёй Жевороушки с змеёй? У Роланда была змея, и я захватила её с собой, когда он поехал в Хартфордшир в субботу, и положила её в постель одного типчика, а у мамаши создалось впечатление, будто сделал это Роланд, и ему пришлось улезнуть самым ранним молочным поездом, боюсь, он так меня и не простил. Но что ещё ты могла сделать? Жаром спросил Дадли. То есть, если у человека есть змея, он естественно засовывает её в постель другого человека. Вот и я так считала. Я хочу сказать, змея это же такая редкость, и уж если она у тебя появилась, не пропадать же ей зря. Вот именно. Только до Роландо это не дошло. Да и задумчиво продолжала Мисуикхэм. Да мы тоже. Кстати, сказал Далль. Я бы хотел познакомиться с твоей матерью. Я еду туда сегодня вечером. Почему бы и тебе не поехаться? Нет, правда? Можно? Конечно, но без предупреждения. Не беспокойся, я отправлю мамаше телеграмму. Она будет жутко рада тебя видеть. Ты уверена? Ещё бы, жутко рада. Так займёт она? При огромное спасибо. Я отвезу тебя на машине. Да, для замялся. Едва сияющее юное лицо чуть поугасло. Он уже познакомился с мисс Уикхем в роли водителя и умер десяток раз за тот краткий срок, который ей понадобился, чтобы пролавировать полмили в потоках уличного транспорта. "Если это без разницы", сказал он нервно. "Я лучше и Сигану на поезде". "Как хочешь. Самый удобный 6:15. Как раз успеешь к обеду". 6:15. Отлично. Ливерпуль-стрит, верно? С одним чемоданом, я полагаю. Очень хорошо. Послушай, ты правда считаешь, что твоя мама не сочтёт меня нахалом? Да ни в коем случае. Она будет жутко тебе рада. Раз чудесно, сказал Дадли. В этот вечер поезд 6:15 уже собирался отойти от перонного зала, что на Ливерпуль-стрит Когда Дадли зашвырнул в вагон себя и свой чемодан, по дороге он несколько неосмотрительно завернул в клуб Тротнем, и пока наш пих освежался в баре, оказался втянут в интересный спор между парой ребят. Ему только-только хватило времени ринуться в гардеробную, забрать чемодан и рвануть на вокзал. К счастью, ему подвернулось прекрасное такси. И вот он в огонь Слегка запыхавшийся после заключительного спурта по периону, на восстальном абсолютного журчике, дадли откинулся на подушке и предался разным мыслям. От мысли о Бобе он перешёл к раздумьям о её матери. Если всё пойдёт как надо, этой, пока ещё с ним незнакомой матери суждено стать важнейшей фигурой в его жизни. Это к ней ему предстоит пойти, после того как Бобби застенчиво пряча лицо в жилете Датле, шепнёт, что полюбила его с первой минуты их встречи. Леди Уикхэм, скажет он. Нет, э, не Леди Уикхэм, мама. Да, именно так следует начать. А потом всё будет просто. При условии, конечно, что мамаша эта принадлежит к лучшей категории мамаш и проникнется к нему материнским чувством с самого начала. Он пытался нарисовать образ, следил их ком и как раз сотворил мысленный портрет милой женщины с добрым лицом, среднепознего возраста. Когда поезд остановился на станции, и удачный взгляд на доску с её названием на одном из фонарей подсказал Дадли, что ему следует сойти именно здесь. Примерно через 20 минут его избавили от чемоданов и проводили в комнату, шмахивавшую на кабинет. Джентльмен прибыл, миледи, прогремел дворецкий и удалился. Такое оповещение о прибытии красавца гостя показалось Дэдли да, несколько странным, но для раздумий у него не оставалось временем, так как из кресла у письменного стола, за которым она что-то писала, теперь выросло внушительнейшее особь. и у него ёкнуло сердцем. Таким живым был образ кроткой женственности с добрым лицом, который он сотворил в поезде, что его радушная хозяйка воплоти выглядела самозванкой. Красота, как удачно выразился кто-то, находится главным образом в глазу смотрящего. И можно сразу же упомянуть, что тип красоты леди Уикхэм не пленял Дадли Он предпочитал женские глаза, которые не так сильно напоминаются сочетание буравчика с рентгеновским лучом. А подбородки ему нравились чуть более мягких очертаний, не приводящие на ум атакующий броненосец. Возможно, Мамаша Бобби и была, как предсказывала её дочь, жутко рада его видеть, но ничем этого не выдала. И внезапно на него Будто девятый вал обрушилось подозрение, что костюм в клетку, который он выбрал с таким тщанием, возможно, несколько пистрават. У портного, а затем и в трутнях, костюм этот производил приятное, бодрящее впечатление. Но здесь, почувствовал Дадли, в этом мрачном кабинете, он в нём выглядит как букмекер, смывшийся с выручки Вы очень сильно опоздали, сказала Ледевик. Опоздал? дрожащим голосом переспросил Дадлип, а ему казалось, что поезд точно соблюдал расписание. Я ждала вас с нём. Но, возможно, вы захватили с собой вспышку? Вспышку? Вы привезли магниевую вспышку. Дадлип помотал головой. Он с гордостью считал себя знатоком того, что следует брать с собой. молодому гостю для пребывания в загородном доме. Но это было что-то новое. "Нет", сказал он, "никаких магниевых вспышек я с собой не брал". "В таком случае", вопросила леди Уикхэм с некоторой горячностью, "как вы собираетесь фотографировать в такое время суток?" "А", сказал Дадли неопределённо, "я понимаю, о чём вы загвоздка". Никуда не денешься, верно? Леди Уикхэм, казалось, более или менее смирилась с неизбежным. Ну хорошо. Полагаю, они пришлют завтра кого-нибудь ещё. Вот именно, сказал Дадли, преобдряясь. Но ну, а пока работаю я здесь. Да неужели? И именно здесь. Все мои книги написаны за этим столом. Только подумать, сказал Дадли, вспоминая, как Бобби однажды вроде упомянул о что леди Уикхэм пишет романы. Однако, своё вдохновение черпаю главным образом в саду, обычно в розарии. Люблю сидеть там по утрам и мыслить. И впрямь, что может быть приятнее? От души согласился Дадли. Гостеприимная хозяйка посмотрела на него странным взглядом, словно почувствовала, будто что-то не так. Ведь вы из будуара, миледи? внезапно спросила она. Из чего чего? переспросил Дадли. А вы тот, кого редактор Будуара Меледе, прислал ко мне для интервью? Вот на этот вопрос Дадли мог ответить без запинки. Нет, сказал он. Нет? эхом отозвалась Следел Уикхом. Абсолютно и бесповоротно нет, твёрдо сказал Дадли. Так кто же? властно осведомилась миссис Уикхом. В таком случае вы? Я Дадли Финч. И чему? спросила радушная хозяйка тоном, так разительно напомнившим ему его покойную бабушку, что пальцы в штаблетах Дадли судорожно скрутились. К чему я обязана честью этого визита? Дадли заморгал. Но я думал, вы знаете. Я не знаю ровно ничего. Разве от Бобби не было телеграммы? Нет, не было. Я не знаю никакого Бобби. Э, то есть мисс Уикхам хотел я сказать, ваша дочь Роберта. Она сказала, что я могу приехать и что пошлёт вам телеграмму, как бы пролагая мне дорогу. Послушайте, это ужасно неловко. Только подумать, что она забыла. Второй раз за этот день, дадли смутно ощутил, что его богиня Всё-таки не лишена изъянов. Всё-таки девушке не следует заманивать кого-то в дом своим мамашам, а потом забыть процелиграфировать старушанцам, чтобы её подготовиться. "О", сказала леди Уикхэм, "а вы друг моей дочери, стопроцентно. Так-так, а где Роберта? Она огонит на машине". Леди Уикхэм прищёлкнула языком. Роберта становится нестерпимо непредсказуемой. сказала она. А я, а знаете, заговорил Дадли смущённым: "Если я, знаете, мешаю, скажите одно слово, и я ускачу в гостиницу. То есть я не хочу быть в тягость, так сказать. Вовсе нет, мистер Финч. Вовсе нет, мистер Финч. Я в восторге", сказал эледвыком, глядя на него, словно он был особенно гнусным слизнем. который нарушил какие-то её особенно прекрасные мысли в розарии. Что вы смогли приехать? Она прикоснулась к звонку. Симмонс, продолжала она, когда появился дворецкий. В какую комнату вы отнесли багаж мистера Финча? В голубую комнату, миледи. В таком случае, может быть, вы проводите его туда. Он, вероятно, захочет переодеться к обеду. Обед Собшила она Дадли: "Подадут тёсем". "Гладненько", сказал Дадли. Ему немного полегчало. Какое ни внушительное старушенце была это старушенце, он не сомневался, что она слегка растает, когда он облачится в свой добрый старый вечерний костюм. За этот костюм он ручался головой. В Лондоне полно портных, способных раскромсать штуку сукна и шить лыскуты в какой-то подобии одежды. Но лишь один единственный способен сообранить костюм, который сливается с фигурой в единую гармонию и кажется прекрасным, как клекняя заря. Это был портной, который имел счастье оказывать профессиональные услуги Дадли Финчу. Да, всеми фибрами чувствовал Дадли, входя в голубую комнату, Мнут через 20 старая кровопийца просто ослепнет. В краткий миг, перед тем как он зажёг свет, Дадли смутно различил безупречный костюм, бережно разложенный на кровати, и повернул выключатель, ощущая себя странником, вернувшимся к родному очагу. Комнату озарил свет, и Дадли замер, отчаянно моргая. Но сколько он ни моргал, Открывшееся его глазам страшное зрелище отказывалось измениться хоть на йоту. На кровати был разложен не его вечерний костюм, а несравненное пожути мешанины предметов одежды, какую ему только приходилось видеть. Он ещё раз безнадёжно поморгал и шатаясь приблизился к кровати. Он стоял там, взирая на все эти гнусные тряпки, А сердце у него в груди смиржалось в кусок льда. Причтение слева направо, предметы на кровати были таковы: пара коротких белых носков, малиновый галстук-бабочка с готовым узлом колоссальной величины, что-то вроде широкой блузы, синие бархатные штаны по колено и в заключение, окончательно сразив Дадли печалью и безнадёжностью Очень маленькая матросская безкозырка, на ленте которой крупные белые буквы кричали: Эсменнец тошнящий. На полу красовалась пара коричневых сандалий с ремешками и пряжками, на вид очень просторного размера. Да, леп прыгнул к звонку, явился лакей. Сэр, осведомил слугаей. Что? Отчаянно вопросил Дадли: "Это такое? Я достал это из вашего чемодана, сэр. Но где мой вечерний костюм?" "Вечернего костюма в чемодане не было, сэр". Яркий свет озарил Дадли. Спор парочки ребят в трутнях, как ему теперь припомнилось, касался маскарадов. Вечером оба они собирались на маскарад, и один возвал к Дадли поддержать его доводы. что в таких случаях благоразумный человек в целях безопасности одевается пьеро. А второй заявил, что уж лучше умрёт в придорожной канаве, чем наденет такой всеми заношенный костюм. Он наденется маленьким мальчиком, сказал он, и смукой в сердце, дадлив вспомнил свой издевательский смех и предсказание, что вид у него будет самый ослиный. А потом он умчался в гардероб и по ошибке вместо своего забрал чемодан второго. Послушайте, сказал он. Я никак не могу спуститься к обеду в таком виде. Нет, сэр, сказал Окей почтительно, однако с поистине бесчеловечным отсутствием интереса и симпатии. Смотайтесь в комнату старушенцы, э, то есть Сказал: "Да, для, помнишь, сходится к леди Уикхэм и сообщите ей с приветом от мистера Финча, что он жутко сожалеет. Но он куда-то подевал свой вечерний костюм, а потому будет вынужден спуститься к обеду в том, что сейчас на нём". "Служу, сэр. Погодите. Дадли, поразила совсем уж ужасная мысль. Погодите. Мы обедаем одни, а? То есть больше никого к обеду не ждут?" "Нет, сэр. услужливо ответил Окей. К обеду ожидаются гости. Четверть часа спустя в столовую прибрёл паникший и полностью деморализованный Дадли. Что бы там ни твердили моралисты, но чистой совестью ещё недостаточно, чтобы человек бодро переносил все превратности жизни. Дадли получил прекрасное воспитание. И тот факт, что он обедает в незнакомом доме, Пёстрым клетчатым костюмом угнетал его совесть, как чернейший грех, и он тщетно пытался справиться с этим чувством. Ирония ситуации заключалась в том, что в нормальном состоянии духа он высокомерно поморщился бы, глядя на убогие одеяния своих сатрапезников за столом. На левом рукаве мужчины, напрочь в него виднелась непростительная морщинка, Чипчик рядом с девицей в розовом, возможно, обладал прекрасным сердцем, но жилет, под которым оно билось, ни сидел на нём, а обвисал. Ногаль ну штука ещё одного чипчика рядом с Лэдвикхом даже не был галстуком в буквальном смысле этого слова, но всего лишь прискорбным промахом. Однако, в нынешнем своём положении, он изнывал от зависти к этим обрванцам. Да, для почти ничего не ел. Как правило, аппетит у него был отменнейший, и немало романов он отбрасывал, как искажающие реальную жизнь, если герой, по утверждению автора, отодвигал тарелку, даже не попробовав того, что на ней было. До этого вечера он просто не верил в возможность чего-либо подобного. Однако одно блюдо сменялось другим, Огида его, но ну, ничуть не привлекала. Он желал лишь одного, чтобы обед остался позади, и он мог бы ускользнуть, остаться наедине со своим горем. Без сомнения, после обеда гостей будут ждать какие-то развлечения, но участья в них да для Финча им рассчитывать не следует. Да для Финч затворится в уединении голубой комнаты. И когда он просидел там часа два, ему вдруг припомнились слова Роберта о том, как Роланд Этвуд смылся на молочном поезде. Тогда он не обратил на её слова особого внимания, но теперь в нём всё больше и больше росло убеждением, что указанный поезд сыграет в его жизни важнейшую стратегическую роль. Этот жуткий дом по самой своей природе был домом, из которого гости исчезают на молочных поездах. И ему надлежало приготовиться. Он снова позвонил. Сэр, сказал вашайт-Шилакей. А вот что, сказал Дадлем. Когда отходит молочный поезд? Молочный поезд, сэр? Да, тот поезд, который доставляет в Лондон свежее утреннее молоко, знаете ли. Вам угодно молока, сэр? Нет. Да, лест трудом подавил желание пришебить этого олуха ботинком. Я просто хочу узнать, когда утром отходит молочный поезд. На случай на э-э, случай, если мне придётся, ну, неожиданно уехать, хотел я сказать. Я не веду справки, сэр. Олакей направил своей стопы наполовину слук глашатой великой вести. А ну-ка отгадайте, провозгласил олакей. Что такое, Томас? Снисходительно осведомился Симонс Дворецкий. Этот самый, ну, великий прыщ, как его там, сказал Томас, ибо в среде слуг дадли был известен теперь под этим ласковым прозвищем. Примеривается смыться на молочном поезде. Что? Симонс поднял свою добродную фигуру из кресла. Лицо его не озарилось весёлостью, бушевавшей в его подчинённом Я должен незамедлительно поставить в известность её милость. Последний гость отбыл, и леди Уикхэм намеревалась подняться к себе и вкусить заслуженный сон, но тут перед ней предстал Симмонс, с угубы серьёзные и с угуба озабоченный. Не могу ли я поговорить с вашей милостью? Что такое, Симмонс? Дозволено ли мне, меледе, взять на себя смелость спросить, со стоит ли э-э а... молодой человек в тридевом костюме в числе близких знакомых вашей милости. Элид Уикхэм была удивлена. Она никак не ожидала, что Симмонс забердёт в гостиную и начнёт непринуждённо болтать с её гостями, и уже намеревалась прямо указать ему на это, но тут что-то шепнуло ей, что в результате она может лишиться интересной информации. Он говорит, что он друг мисс Роберта, милостиве ответила она. говорит, повторил дворецкий Даниэль с зловещим тоном. На что вы намекаете, Симонс? Прошу прощения, Эмиледе, только я убеждён, что этого молодого человека привели сюда некие преступные намерения. Томас доложил, что в его чемодане находился костюм для переодевания со всеми необходимыми принадлежностями. Для переодевания? Какого переодевания? Томас не был детально исчерпывающим. Ваша милость, но Насколько я понял, речь идёт об облике юного мальчугана. А только что, миледи, он наводил справки о времени отбытия молочного поезда. Молочного поезда? Далее пошла вам Томаса. Его явно ошарашило сообщение, что к обеду здесь ожидаются гости. По моему мнению, миледи, он намеревался сразу после обеда произвести то, что я именую быстрой обчисткой и улезнуть на поезде 9:57. Присутствие гостей вынудило его изменить план, и он намерен произвести грабёж в глухой час ночи, а затем отбыть на молочном поезде. Симонс. Таково моё мнение, ваша милость. Боже мой, он же сказал мне, что Роберта приедет сегодня вечером, а она не приехала? Уловка Меледи, чтобы вызвать доверие. Симонс сказал Меледи: Брясь за разрешение кризиса, как подобает сильной женщине, каковой она и являлась. Сегодня ночью вам надлежит бдеть. С ружьём, миледим, вскричал дворецкий с энтузиазмом заядлого охотника. Да, с ружьём, и если услышите, что он часто стоит по дому, незамедлительно разбудите меня. Будет исполнено, ваша милость. Вы, разумеется, должны соблюдать полную тишину. Вот та мышка, ваша милость, сказал Симонс.